Андрей стоял у двери палаты, выделенной Олегу за отдельную плату. Через прозрачное стекло он видел своего друга, который, казалось, улыбается. Обрадовавшись, он распахнул дверь и поторопился к койке, но признаки жизни ускользнули с лица друга. То ли показалось, то ли нет. Улыбался снова, да? Входя в палату, поинтересовалась Раиса. «Значит, мне не показалось?» – воодушевился Андрей. «Не показалось. Ну что же он не приходит в себя?» «Всему свое время, Андрюш». Всему свое время. С тех пор, как Андрей пригласил Раису приглядывать за Олегом, он снова мог спать по ночам. Осознание, что друг под присмотром, оказалось бесценным. Раиса, недавно похоронившая супруга, который лежал в одной палате с Олегом, не могла сидеть в опустевшей квартире. Она буквально сходила с ума. И если бы не поддержка Андрея, с которыми у них со дня знакомства сложились хорошие отношения, неизвестно, что с ней стало бы. Андрей как-то сразу расположился к Раисе. Он помог ей организовать похороны, многое взяв на себя, так как сам нуждался в отвлечении от чувства вины перед Олегом, а на первых поминках позвал Раису в сиделки коллегу. Женщина без раздумий согласилась. Теперь у Олега было два друга. Встав у окна, оба молчали, улыбаясь. Казалось, что улыбчивость Олега заразительна и перешла на них. Погода еще стояла такая солнечная, совсем не свойственная середине августа в здешних местах. Обычно дожди, шквальные ветра, а тут ясно. День за днем сама природа, будто бы манила Олега прийти в себя, показываясь во всей летней красе. Погода какая! Нарушила молчание Раиса. Самое время для отдыха. Наверно, отрешенно бросил в ответ Андрей. А чего такой хмурый стал? Не могу я отдыхать, тетя Рай, пока Олежка тут лежит, не жизнь, не жизнь. Добрось, да возмутилась Та. «Разве мы не болтали с тобой об этом прежде?» Андрей кивнул. «Вот и не смей себя грызть! Грешно это! На все Божья воля!» Проследив взглядом по направлению вскинутого Раисой к небу пальца, Андрей улыбнулся. «Умеешь ты на место поставить?» Приобняв женщину, заключил он. «А то!» Раскраснелась та. «Хоть детей и не завела, а воспитать умею!» Андрей снова растянул улыбку. «Лучше вот улыбайся, как дурачок!» Подколола его Раиса чем хмурой тенью ходить.